Фараон вызывает Иосифа. Пристав сказал Казадаву, — Чтоб у меня эти звонкорезы были пойманы. Слышишь? Оскандалился. Черт тебя бы не взял. На весь город. Поймаешь пятьдесят рублей награды. Нет, так ты у меня попрыгаешь. Бляха номер два ноля.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 Это еще? Казадав пообещал еще тысячу разных ярких вещей. Костя принес ему обрывки, манифесты борьбы и мести.